ГЛАВА 27. В ДРУГОМ МИРЕ Кейлин потряс головой, изо всех сил стараясь удержаться в седле. Он подавил зевок, векки больше не справлялись с нагрузкой. С тех пор, как к ним в лагерь заявилась тень, Эйсон гнал отряд в билдуар почти без остановок, Всё своё время они проводили в седле и спали, в лучшем случае, часа по четыре. Кейлин был уверен, что на некоторых отрезках пути просто-напросто отключался. Оставалось загадкой, как такой темп выдерживали лошади, но, видимо, тут не обошлось без искры. Вейрил с Терином каждый вечер перед ужином проводили какое-то время с лошадьми. «У Кейлина не было части тела, которое бы не болела Спина и ноги затекли от езды в седле, внутреннюю поверхность бёдер словно освежевали, а мышцы живота негодовали. В последние несколько недель он начал привыкать к боли верховой езды, но эти дни вывели мучения на новый уровень. Несмотря на спешку, Эйсон по-прежнему умудрялся выделять время на тренировки с мячом. Кроме того, Кейлин продолжал заниматься с и каждый вечер дрался с Гейлероном. Он не знал, чем заслужил подобную ненависть, но эльф, похоже, получал удовольствие, когда оставлял Кейлину новые синяки и порезы. Во всяком случае, только тогда он улыбался. «Как голова?» — зевнув, спросил Эрик, поравнявшись с лошадью Кейлина. Обычно его взгляд был бодрым и живым, но сейчас под глазами чернели широкие круги гейлен что-то буркнул, рассеянно потирая шишку на затылке, оставленную накануне гейлероном. До сих пор было больно. Только вспомнив о гейлероне, он услышал, как Валерис, шагавший рядом с лошадьми, раздраженно рычит. «Думаю, мне просто надо хорошенько выспаться». «Это точно. Полностью тебя понимаю», — произнёс Эрик, смеясь. «А у тебя что, дан «Как продвигается твоя охота с Алией и Лирией?» Эрик лукаво подмигнул, и Дан покраснел. Последние несколько ночей он проводил много времени с близняшками, когда Мок вставал с ними в дозор и даже напросился охотиться. Он утверждал, что хочет больше узнать об эльфийских луках, но Кейлин догадывался, что этим намерения друга не ограничиваются. «Всё хорошо. Узнал много нового». Отрывисто ответил Дан, видимо, чтобы избежать подтруниваний. а не сомневаюсь!» — снова подмигнул Эрик, и Кейлин засмеялся. «Да свали ты в бездну!» Дан ударил лошадь по бокам и рванулся вперёд, что только сильнее рассмешило Эрика и кейлена Элиссар, шедший впереди, остановился и упёр руки в боки. «Кажется, тупик!» Тропа действительно заканчивалась небольшой нишей, со всех сторон окружённой скалами. «Глаза могут обманывать», — произнёс Эйсон. Он слез с коня, взял его под усы и подвёл к скале справа от ниши. Затем достал из сумки гладкий зелёный камень с белыми прожилками, плававшими под поверхностью. Казалось, что это кусок стекла, искрящийся в лучах солнца. «Террин?» Учил Кейлина угадывать, какими нитями пользуются другие маги. Получалось пока не очень хорошо, но эльф настаивал, что так учиться быстрее всего. Сейчас Эйсон будто бы направил в камень нити духа, но уверенности у Кейлина не было. Камень засветился изнутри зелёным. Кейлин моргнул и протёр глаза. Там, где только что стояла непроходимая каменная стена... Возник вход в пещеру, туннель более десяти футов в ширину и восьми в высоту. Казалось, он уходит в гору на бесконечную глубину. — Так, я, конечно, много чего повидал за последний месяц, но кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне это, — сказал Дан. Он сидел на своей серой в яблоках лошади, упрямо скрестив руки на груди. «Это завеса. Древняя магия. Сейчас такую редко встретишь. Она исчезла вместе с великанами». Террин спрыгнул с седла и присоединился к Эйсону. «Этот камень, выходит, ключ?» Эйсон кивнул, пряча камень в карман плаща. «Идём», — сказал он, — «слезайте с лошадей. В пещере можно передвигаться только пешком». Чем дальше, тем ниже будут потолки. Кейлин слез на землю и с усмешкой подмигнул Данну. «Не, ну а что?» — обиженно проворчал друг. «Он только что проделал туннель в склоне горы». «Не совсем», — вмешался Эрик, толкая данна плечом. «Туннель уже был тут, просто спрятан». Произнес он это совершенно будничным тоном, как нечто всем известное, за что удостоился раздраженного взгляда так и есть одновременно подхватили лири и солейей похихикивая над данным на взгляд кейлена не было ничего плохого в том что он решил за ними поувиваться ну да ну да смейтесь пробормотал дан вслед близняшкам как только все прошли эйсон снова достал камень кейлен внимательно следил как он тянет за нити духа чтобы восстановить завесу Наконец воин убрал камень в карман и встал во главе отряда. Он не соврал. Чем глубже они проходили в пещеру, тем ниже становился потолок. Кейлин почти касался его макушкой, а лошадям приходилось пригибаться. В чугунных бра, вделанных в стены через равные промежутки, горели факелы. Туннель выглядел так, будто его выдолбили вручную. Кейлин провёл пальцами по стене. Она была гладкой, почти отполированной. «Его высекли с помощью искры», — произнёс Вейерилл, шагавший рядом с юношей. Он тоже внимательно разглядывал туннель. Похожим образом был возведён наш дом в Аравелле. Согласно истории, гномы специально нанимали магов для этих целей. Благодаря искре строить города и прокладывать туннели... «Было гораздо быстрее. Сам я никогда не видел, как это делается». «Поразительно!» — Вейрил с лёгкой улыбкой кивнул. Где-то через час они дошли до чугунной решётки, перекрывающей проход. По другую сторону располагалась крутая лестница. Эйсон снова достал из кармана прозрачный зелёный камень и вставил в небольшой паз, вырезанный специально под него. Камень тут же засветился изумрудным сиянием. «И что дальше?» — спросил Дан, когда они постояли с минуту. «Дальше ждать». Эйсон оперся плечом на стену. «У этого камня есть близнец. Он должен загореться и оповестить о нашем приходе». Прошло еще немного времени, и Кейлин услышал на лестнице эхо шагов. «Кто идет?» раздался хрипловатый мужской голос. «Это я, Айван, Эйсон Вирандр». Шаги ускорились. «Эйсон, старый пёс! Заходи, заходи!» Возникший за решёткой человек выглядел так, словно за свою жизнь повидал столько сражений, сколько не каждому дано. Волос на голове не было совсем, зато росла густая борода — настолько массивная, будто её высекли из камня. Покрытое шрамами лицо пересекал зигзагообразный нос. Его определённо не раз ломали. На месте левого уха бугрился комок плоти. Мужчина был немного ниже Кейлина, но так широк в плечах, что с лёгкостью мог поднять и унести на себе лошадь. Тёмно-синий дублет казался на нём столь же неуместным, как на волке лисья шкура. Айвон достал из кармана пульсирующий зелёный камень, такой же, как у Эйсона, и вставил в паз на своей стороне. Стены сразу же задрожали, и чугунная решётка уползла в потолок. «Иди сюда, дружище!» — радушно пророкотал Айвон и заключил Эйсона в объятия. Воин ответил взаимностью, но чуть более сдержанно. «Рад тебя видеть, Айвон. Как поживает король? Здоров ли он?» Да — Да-да, конечно, здоров. И очень обрадуется твоему возвращению. Наверняка захочет поскорее тебя принять. Как вижу, твой отряд с нашей последней встречи разросся. Айвона глядел группу. За его приветливой улыбкой скрывался расчетливый взгляд. Кейлин только сейчас понял, как странно они должно быть выглядят со стороны. Пятеро людей и шестеро эльфов, вооруженные до зубов. Он с трудом не рассмеялся в голос. Едва Айвен увидел у ног Кейлина Валериса, его глаза расширились, а челюсть отвисла. По легкому ворчанию юноша понял, что дракон голоден. Айвен оторопел и переводил взгляд Сейсона на Валериса и обратно. — Это же... Как? Не может быть! Он нарочито протер кулаками глаза, затем снова посмотрел на дракона. Тот в ответ вскрикнул. Айвон от неожиданности отшатнулся, затем от души расхохотался и хлопнул Эйсона по плечу. «Ты никогда не перестанешь меня удивлять! Идём же! Теперь Артур захочет увидеть тебя ещё больше, если это вообще возможно. Лошадей оставьте здесь, я скоро пришлю за ними кого-нибудь». Айвон направился вверх по лестнице, махнув рукой, чтобы все следовали за ним. «Дракон!» — бормотал он себе под нос. «У этого, сукина сына, и правда получилось!» За проемом в конце лестницы виднелось ясное голубое небо. Путники вышли в огромный открытый двор. Прохладный дневной свет отражался от стен, а легкий ветерок овевал лицо. Кейлин с трудом представлял, как должен выглядеть город, встроенный в гору, но точно не так. Выложенный гладким камнем двор был огромен, и на нем с легкостью могла разместиться вся прогалина. Его окружали серые стены толщиной в рост Кейлина, и на каждом изгибе стояли мощные квадратные башни, украшенные длинными пурпурными золотым знаменами, скрещенные топоры и меч на фоне одинокой горы. Башни венчались огромными устройствами, похожими на гигантские арбалеты, прикрученные к камню стальными пластинами и болтами. Кейлин ничего подобного раньше не видел. Справа двор упирался в лестницу и массивные двустворчатые двери, высота которых в самой высокой точке достигала двадцати футов. За ними располагался замок, целиком убранный в скалу. Не сразу Кейлин заметил две колонны солдат, выстроившиеся у входа в туннель. На них были сверкающие латы с наплечниками, а также развивающиеся малиновые плащи. Их закрытые шлемы прятали лица, оставляя лишь две миндалевидные прорези для глаз и узкую щель между носом и подбородком. Они выглядели так, будто явились прямиком из легенд, которые рассказывал Террин. Кейлин с трудом поборол желание потянуться к мечу, уговаривая себя, «Это друзья, здесь мы в безопасности». От Валериса ему передалось ощущение восторга и настороженности. Дракончик обошел вокруг ног Кейлина, оценивая размеры двора. За время их путешествия он быстро вырос, хотя все еще был примерно вдвое меньше Фейнера. «Это королевский двор», произнес Айвон, раскинув руки в стороны. «Внутренний круг города. Здесь самые толстые стены и самые высокие башни во всей эфирии. За более чем две тысячи лет, что они стоят, никто ни разу не прорвался внутрь». Его лицо лучилось гордостью. желайте осмотреть город?» Прежде чем кто-нибудь успел ответить на вопрос, Айвен решительно направился к стенам. По обе стороны отряд зажала колонна солдат. «Не обращайте внимания!» — трещал Айван без умолку «Это королевская стража, а вы чрезвычайно важные гости. Орудия на башнях, — он махнул рукой вверх, — называются стреломётами. Гномы установили их здесь после падения ордена». В том числе благодаря им империя так и не смогла взять город. Они стреляют болтами по восемь футов в длину и две ладони в толщину. Даже драконы боятся их. А это, — объявил он, когда они по зигзагообразной лестнице поднялись на верхнюю площадку. — Сам город Белдуар. Кейлин почувствовал, что ему не хватает воздуха. Даже в самых безумных мечтах он не мог представить ничего подобного. Казалось, они стоят на краю света. Высота такая, что нельзя разглядеть дна. На западе возвышаются горы западного Лоддара, а к востоку, насколько хватает глаз, простираются равнины Ильянары. В сотнях футов внизу раскинулись кварталы Белдуара, соединенные с внутренним кругом мощным каменным мостом, перекинутым через пропасть. Кейлин не мог отделаться от мысли, что если упадешь с этого моста, то будешь падать до скончания времен. Город был устроен в виде концентрических кругов ярусов. Каждые ярусы поясывали стены с множеством башен, а в центре стоял стреломет. Самый нижний ярус, выходивший на равнины, располагался так далеко, что Кейлин мог разглядеть только коричневые пятна крыш. Сразу за внешними стенами лежало знаменитое озеро Хафтсфьорд, где народ Белдуара впервые приломил хлеб с гномами. Глядя на город-легенду, Кейлин вдруг вспомнил все рассказы Террина. Это был последний оплот свободы в Ильянаре. Единственное место, куда не простиралась власть империи. Кейлин выглянул из-за Мерлана и протёр глаза, не веря тому, что видит. В футах в тридцати от него по воздуху пронеслась пара орлов, а затем нырнула в отвесное пике вдоль стен внутреннего круга. И он иши знал, что стоит широко открытым ртом, но ему было всё равно. «Мало кому выпадает шанс» увидеть мир с того места, где ты сейчас стоишь», — прошептал Айван, опираясь руками на парапет и любуясь зрелищем. Кейлин не мог удержаться от улыбки. Более захватывающего вида, чем тот, что открывался с этих стен, ему не попадалось. Он опустился на колени перед Валерисом. «Когда подрастешь, то будешь парить над этим городом». Дракон повел крыльями и басовито зарычал. «Вот за такое зрелище я бы заплатил чеканной монетой», — сказал Дан, ухмыляясь от уха до уха. «И когда он сможет летать?» «Бывает по-разному», — ответил Эйсон. «Некоторые драконы летают уже в возрасте нескольких недель, а другие — только когда им исполнится несколько месяцев». Все зависит от того, как он будет расти, и когда его крылья смогут выдержать его вес. Мне кажется, нам осталось недолго ждать. Похоже, волосийские драконы растут быстрее эфирийских. Дан кивнул. — А дышать огнем? Этот вопрос уже какое-то время не давал покоя и Кейлину. «С огнём всё непросто», — сказал Тырин, становясь рядом с Данным. «Одни драконы обретают способность дышать пламенем уже в недельном возрасте, но их огонь едва греет. Другим же на это требуется год, зато они выдыхают реку огня, способную превратить латы в лужу расплавленного металла. Мы ещё многого не знаем о драконах и навряд ли узнаем». «Нам, пожалуй, пора». — сказал Айван, нарушая задумчивое молчание. — Уверен, королю не терпится вас увидеть. Только когда они снова пересекли двор, Кейлин по-настоящему осознал, насколько он огромен. Просто невероятно было видеть столь большое открытое пространство, высеченное прямо в склоне горы. — Это же капкан, — заметил Элиссар, оглядываясь вокруг. — Так и есть, эльф. Буднично произнес айван «Такова задумка. У всех лучников на стенах крепости открывается прекрасный обзор двора, на случай, если противник сумеет сюда прорваться. Стрелометы на башнях также могут быть направлены прямо во двор. Будь я врагом короля, ни за что б не захотел здесь очутиться!» Поднимаясь по широкой лестнице, Кейлен наценил размеры громадных деревянных дверей замка. Трудно было представить, чем их можно выломать. Его раздумья прервал громоподобный лязг, с которым двери начали расходиться. Сопровождавший отряд солдаты ускорили шаг и образовали почетный караул на входе в замок. Кейлин видел, как стражники стараются из-под тишка рассмотреть Валериса, тот шагал изящно выгнув шею точно цирковой пони. В начищенных латах и развивающихся малиновых плащах солдаты выглядели воинами прямиком из легенд, но на деле это были обыкновенные люди, к тому же ни разу не встречавшие дракона. Внутренние покои впечатляли не меньше, чем вид со стен. Высоченные потолки опирались на множество колонн, между которыми пролегли арки, и с каждой второй свисали пурпурные золотом знамена. В конце длинного зала на возвышении стоял гранитный трон, покрытый богатой резьбой. «Эйсон Вирандр!» — провозгласил человек, восседавший на троне. Его голос эхом пронёсся по просторному залу. Несмотря на не самые высокий рост и жилистый, почти как у данное телосложение, Артур Брин излучал властность. Он почти скользил по полу, а за ним тянулся шлейф темно-фиолетовой мантии. Его пепельно-черные волосы на боках светлели проседью, а голову венчала простая корона из золотой проволоки. Даже в свои по меньшей мере пятьдесят лет он был исключительно красив. «Ваше Величество!» — произнёс Эйсон, опускаясь на одно колено. Эрик и Даллин последовали отцовскому примеру, а Дан с Келленом неуверенно переглянулись. Эльфы остались стоять, как стояли. «Поднимайся, дурак!» — велел король. Подобно капитану Толанилу, он схватил Эйсона за предплечье и поднял его на ноги. «Я очень рад тебя видеть. Когда ты уехал в Валацию, я боялся, что нам больше не суждено свидеться. А твои сыновья, боги, они снова подросли!» Артур по очереди обнял Далина и Эрика за плечи, расхваливая их как любящий дядя. После этого взгляд короля упал на Келлина и Валериса. Он недоверчиво покосился на дракона, затем посмотрел на Эйсона, как бы ища подтверждение, что глаза его не обманывают. «Боги всемилостивые! Да вы не просто добыли яйцо! Из него уже вылупился дракон и нашел себе всадника! Как такое вообще?» Артур перевел взгляд на кейлена и с благодарностью пожал ему руку. «Мой мальчик!» Очень рад с тобой познакомиться. Сказать, что я ждал этой встречи всю жизнь, было бы преуменьшением. Усомниться в искренности Артура Брина казалось невозможным. Он всегда смотрел прямо в глаза и никогда не переставал улыбаться. Он лучился обаянием, и каждое слово, слетавшее с его уст, казалось произнесенным от всего сердца. «А ты...» произнес он, присаживаясь перед Валерисом. «Одно из самых потрясающих существ, которых я когда-либо видел. Твоя чешуя — произведение искусства. А эти глаза...» Король словно отрешился от мира, полностью сосредоточившись на драконе, который только радовался такому вниманию. «Как его зовут?» «Валерис, ваше величество». — Довольно титулов, — махнул рукой Артур. — Неважно, драли ты или нет, я не выношу формальностей. — валерий говоришь? — Очень подходящее имя. Король снова поднялся. — Ладно, я еще успею на него насмотреться. Вы все, должно быть, устали и проголодались. Вас проводят в отдельные покои, а я распоряжусь готовиться к пиру. Там к нам присоединится мой сын Даймон. А теперь... Идите. Лучи заходящего солнца, проникая через стекло, согревали Кейлину спину. Он отмокал в теплой ванне и чувствовал себя самым счастливым на свете. Тело будто обрело второе рождение. Он так и не смог привыкнуть купаться в ледяной речной воде. Натянув через голову льняную рубашку, юноша ощутил облегчение пополам с наслаждением. По сравнению с привычной кожей, эта ткань напоминала облако. Артур предоставил каждому члену отряда отдельные покои и свежую смену одежды для пира, а дорожные вещи отдал стирать служанкам. «Служанкам — Служанкам? — рассмеялся Кейлин. — Эх, папа, видел бы ты меня сейчас, ты бы отвесил мне плеуху за такие слова. На него вдруг накатила грусть, и он опустился на край кровати. Впервые за долгое время юноша остался один. Подавленные чувства будто только и ждали этого момента, нахлынув, как водопад. Никого из них больше не было. Ни матери, ни отца, ни Эллы, ни Фейнера, как и Хейма. Он совсем одинок. Даже не хотелось гадать, сколько еще могли погибнуть в хаосе того дня. В голове мелькали лица Йорвил Эрнин, Мара Стир, та Эдвин, Анья. Тело казалось невесомым, и от этого тошнило. Следом перед глазами возник образ Риста. Он бросил друга, оставил с Далином, и тот позволил его забрать. А сам он испугался пойти на помощь. Злость мешалась с печалью и одерживала верх. Злость надалена на себя, на весь мир. «Когда стану сильнее, я обязательно тебя найду». Звук бьющейся керамики напомнил Кейлину, что он не совсем один. Юноша шумно выдохнул и утер непрошенную слезу с лица. Даже позволил себе глухо рассмеяться. «Иди-ка сюда». Из-под груды разбитых цветочных горшков, в которых раньше росли тюльпаны и маргаритки, показалась голова Валериса. Как и Фейнер, после мытья дракон принялся трясти всем телом, разбрасывая осколки по комнате. «Эй, осторожно!» — крикнул Кейлин, прикрывая глаза. В ответ дракон зашипел, потом расправил крылья и запрыгнул на кровать. Кейлин встал. Его взгляд упал на меч в ножнах, прислонённый к дальней стене. Рука инстинктивно потянулась за ним. На какое-то время юноша замешкался, но всё-таки убедил себя, что выходить к королевскому столу с оружием — дурной тон. «Мы здесь в безопасности, он мне не нужен». «Собирайся, идём». Он почесал Валериса под подбородком, отчего дракон издал звук, отдалённо похожий на мурлыканье. Не хотелось бы опоздать на ужин. Давненько мы нормально не ели. паренёк насильщик вёл его по винтовым лестницам и запутанным лабиринтам коридоров. Келлен благодарил богов, что Артур послал кого-то показать ему дорогу обратно в главный зал. В противном случае он бы часами блуждал и вряд ли вообще дошёл бы. Пареньку было лет 15-16, не больше. Разница пустячная, но она ощущалась. Он постоянно оглядывался через плечо, чтобы поглазеть на Валериса. Кейлин лукаво усмехнулся. Сантон уже забыл какое-то странное зрелище. Ещё месяц назад он даже не представлял, как выглядят драконы. А теперь Валерис был для него всё равно, что солнце по утрам. «Спасибо, Коннел», — поблагодарил он, когда они дошли до входа в зал. «Не за что, милорд!» — ответил паренёк и скрылся за углом, прежде чем Кейлин успел его поправить. На кого-на кого, а вот на лорда он совсем не тянул. Кейлин несколько раз глубоко вдохнул, прежде чем войти. Обстановка в зале была такой же, как и в час их прибытия, за одним исключением. В центре теперь стоял длинный прямоугольный стол. Он был завален фруктами всевозможных форм, размеров и цветов. Некоторые Кейлин узнавал. Яблоки, апельсины, груши. Названия остальных он даже не слышал. Изогнутые продолговатые желтые плоды в плотной кожице лежали рядом с небольшими коричневыми клубеньками, покрытыми мехом. Кейлин как раз рассматривал один из таких, когда объявился Дан. «Клянусь богами!» — воскликнул вдруг на весь зал. «Больше я отсюда не ногой. Я готов часами лежать в этой ванне. А одежда?» — он поднял руки, оглядывая себя. «Как думаешь, уже можно садиться?» «Сомневаюсь», — отозвался Кейлин, продолжая гладить пальцем мохнатый фрукт. «Посмотри на это изобилие. На всех рыночных лотках прогалины вместе взятых едва ли столько будет». Ему было трудно разделять восторги Данна, не покидала мысль о том, сколько бы стоил этот пир дома. «Да уж, конечно», — подтвердил дан с хрустом, грызаясь в яблоко. Очень скоро до зала добрались и остальные члены их отряда. Соскоблив грязь с лиц и волос и переодевшись в чистое, они выглядели совсем иначе. «Не знаю, как вы», — сказал Эрик, положив руки на плечи Кейлину и Данну, «а я прям-таки умираю от голода и буду есть до тех пор, пока не перестану помещаться в эти брюки». «Я тоже», — поддакнул Дан, чавкая яблоком, чем рассмешил Эрика. «Кейлин, Дан, Эрик, Далин, позвольте представить вам моего сына Даймона». Кейлин даже не заметил, как Артур вошел в зал. Молодой человек, стоявший рядом с ним, выглядел точной копией короля, только лет на тридцать моложе. «Рад с вами познакомиться», — произнёс Даймон, слегка поклонившись. «Отец сказал мне, что вы проделали долгий путь. Надеюсь, путешествие отняло у вас не слишком много сил». Даймон ещё не обладал тем непринуждённым обаянием, которым сочилось каждое слово Артура, но Кейлин считал, что это наживное а не даётся от рождения. — Оно отняло ровно столько, сколько потребовалось, — ответил Эрик, мрачно поджав губы. — Так и было, — сказал Артур с тягостным вздохом. — Что ж, а теперь, когда все познакомились, почему бы нам не поесть? Видимо, король заметил выражение лица кейлена и тут же решил сменить тему. Как только все расселись, Артур подозвал того же носильщика, который проводил Кейлина в зал. «Коналл, будь добр, сообщи на кухню, чтобы несли еду». «Да, мой король, я мигом». «Благодарю». Именно эта черта Артура, то, как он обращается с подданными, и поражала Кейлина. Старейшин деревень, даже Эрдхард, которого Кейлин считал добрым и справедливым, всегда говорили с чувством собственного превосходства. Однако вот они и сидят в главном зале билдуара за одним столом с королем. Не со старейшиной или местечковым лордом, а с самим королем. И тот ни с кем не держал себя свысока. Он не приказывал, а просил. Его превосходство было очевидно, и он не проявлял слабость. Просто знал, что его и так будут слушаться. Кейлин встречал не очень много королей, точнее, вообще не встречал, но что-то подсказывало, что среди власти имущих подобное качество редкость. Что бы несли еду, прошептал Дан на ухо Кейлину. Это что, ещё не всё. В следующее мгновение в зал хлынул поток подавальщиков. Мужчины тащили огромные серебряные подносы с мясом, картофелем и овощами. Женщины несли кувшины с вином и элем. Когда они, наконец, ушли, на столе не осталось и клочка свободного места. Все было заставлено едой и напитками. «Ну уже объявил Артур. «Не ждите моего разрешения! Ешьте, ешьте!» Кейлин смотрел, как все, разговаривая и перешучиваясь, наполняют свои тарелки. Теплая улыбка сама собой поселилась на его лице. Впервые за долгое время они действительно были в безопасности. Возможно, и правда стоит немного расслабиться. Он очень этого хотел, но никак не мог прогнать из головы картины боли и смерти. Да и непривычно было не ощущать на поясе знакомую тяжесть меча. Эрик, должно быть, прочёл что-то по его лицу. Порой нужно позволять себе приятные мелочи. Кейлен кивнул. Даже Валерис получал удовольствие. Он сидел чуть позади Кейлена, вгрызаясь в баранью ногу, которую Артур велел принести специально для дракона. "А ты что, вообще есть не будешь?" удивился Дан. "Нет, буду, буду. Прости, задумался". "Ну, что тут вкусненького?"